Владимир Левшин. Страшный сон. сатирик приснился страшный сон. Под одеялом в духоте квартиры Увидел он во сне. Увидел он, что больше нет объектов для сатиры. Официанты с нами не грубы. Все ливыши в метро стоят, сидят старушки. Столетние не рубятся дубы. Не сносятся старинные избушки. С весами не колдуют продавцы, Кассирши не утаивают сдачу дачу, Несет в детсад бесплатно огурцы Тот, кто имеет собственную дачу. В лесах не истребляется звереё, Выпускники Москву покинуть рады. Набившие оскону старьё Нигде не исполняются сострады, Трамвайные кондукторши добры. Сдаются школы в срок без опоздания. Счастливые плывут по Волге осетры в район прицельного икрометания. дым не коптет небес. На шорты снят запрет. Залив асфальт, в нем не буравят дыры. Сатирик в ужасе. ну что поделать? Нет ни одного объекта для сатиры. он стонет мечется ну вот в себя пришел включает свет дрожащую рукою на сахар капает похучий валидол ну и кошмар приснится же такое